19. -е. Сильные дожди. В течение жизни люди постоянно что-то теряют, сталкиваются с горестями, печалями. Например, богатство, здоровье, родных и близких, даже счастье. И люди тратят своё драгоценное время на сожаления, пока не становится слишком поздно. Годы, проведённые в бессмысленных жалобах, потеряны, жизнь прошла мимо. Каждый человек должен понимать, что потерянные минуты не вернуть, время не повернуть вспять. Осень неохотя покинула Стамбул, и в дверь постучалась зима. Казалось, холод захватил не только Стамбул, но и сердце Раян. Её лето закончилось, когда она узнала правду о Мирани. И до сих пор душа пребывала словно в руинах. Рян никак не могла оправиться. События минувшего дня не давали покоя. Она не понимала, в какой момент потеряла голову и обидела Генюль. Она ненавидела себя за то, что не испытывала угрызений совести. Миран заковал её в кандалы, надел невидимые наручники и заключил в этом доме. Раян жила вдали от своих близких, точно в кошмарном сне. Она во многом сомневалась, если бы её брак с Мираном не был фиктивным, как сложилась бы её жизнь в этом доме? Каким человеком был Миран? Что ему нравилось, а что нет? Какая у него любимая еда? Во сколько он засыпает и просыпается. Как бы он смотрел на Райан, если бы действительно любил. Это всё уже не имело значения. Надежды и мечты рухнули, растворившись во мраке. Райан потеряла вкус к жизни. Со вчерашнего дня она не выходила из комнаты, без всякой причины смотрела в окно, наблюдая, как ветер колышет ветки деревьев. Пошёл дождь, и от его вида Райан захотела плакать. Казалось, что капли дождя тарабанят ужасную правду, которую она не хочет слышать. Девушка закрыла уши руками, чтобы не слушать. Внутренний голос сводил её с ума. Тяжело бороться против любви, когда осознаёшь правду. Райан отвернулась от окна и подошла к кровати. Заметив на полу сложенный лист бумаги, она подобрала его и невольно улыбнулась. Раян очень злилась на себя из-за этой внезапной улыбки. Несомненно, она накажет Мирана за это. Девушка с волнением развернула записку. Как прекрасен твой голос. Однако я отказываюсь слышать своё имя. Как прекрасны твои руки. Мне было так холодно с тех пор, как я бросил тебя. Лучи солнца так и не озарили мою комнату, и я остался наедине со своей тьмой. С тех пор, как я тебя потерял, дни превратились в ночи. Я не имею права говорить это, я знаю. Мне стыдно. Моё сердце неустанно выкрикивает твоё имя. Мне стыдно признаваться, но улыбка сошла с моего лица. С тех пор, как я покинул тебя, день тёмен, как ночь. Приян не могла понять этого мужчину. Разве не он уничтожил эту любовь своим предательством? Разве не он сжёг её дотла? В соединении невозможно. Она боялась даже очень. На этот раз Райан низкомколо записку, она вышла из комнаты, сложив бумагу пополам. Сердце колотилось от волнения, когда она спускалась по лестнице. Сначала она заглянула в холл, но Мирана там не оказалась. Затем Райан прошлась по комнатам, заглядывая в каждую. Наконец, добралась и до кухни, но Мирана нигде не было. Тогда она вернулась в гостиную, выглянула в окно, но снова не увидела ни Мирана, ни Али. Ей выпала чудесная возможность. Райан вышла из комнаты и поспешно поднялась по лестнице. Она схватила сумку и пальто и после некоторых колебаний положила записку в сумку, хоть и не понимала зачем. Она понятия не имела, куда идти, но уже решила покинуть этот дом. Раян сбежала по лестнице и вышла из дома, сделав первые шаги к своей долгожданной свободе. Она слушала голос разума, игнорируя разбитое сердце. А как иначе? Она выскользнула через приоткрытые железные ворота и побежала по улице, не зная, куда она ведёт. По мере того, как она удалялась от дома, боль пронзала её сердце. Она спасалась, но что это за щемящее чувство? Райан остановилась, перевести дыхание и огляделась в поисках такси, но увидела лишь частные автомобили. В этом тихом районе не найти ни автобусов, ни маршруток. И все же Реян упорно продолжала идти. Ее телефон остался у Мирана, так что связаться с кем-то оказалось невозможным. Она волновалась, что ходит кругами. Она понятия не имела, сколько времени прошло, и не могла ничего спросить у прохожих, поскольку не доверяла людям из-за Мирана. и лишь шла вперед, надеясь выйти на Большую улицу. Многообещающе прогремел гром, и Реян поежилась, вспомнив, что она не захватила с собой зонт. Смеркалась. Реян старалась не отчаиваться и мыслить спокойно. Должно быть, она оставила зонтик в машине Феррата в тот злополучный день. Где-то в бумажнике должен был остаться блокнот с номерами. Тут она заметила проезжающие мимо такси и громко закричала «Стой! Стой!» Таксист заметил Рэйян и развернулся. Она заулыбалась от радости, теперь она спасена. Рэйян собиралась покинуть этот город и уехать туда, где ни Миран, ни Азад не смогут ее найти. Уже в такси она открыла сумку. «Куда мы едем?» «Уксюдар!» Поспешно откликнулась Раян, глядя на водителя, а затем смущённо спросила: "Можно воспользоваться вашим телефоном?" Она хотела позвонить Элиф и попросить принести куда-нибудь её вещи. Нельзя терять ни минуты. Она должна исчезнуть, прежде чем Миран придёт в этот дом. Может быть, это лучшее решение для них обоих. Раян сделала паузу, порылась в сумке и поняла. что у нее нет кошелька. «Черт!» — пробормотала она. «Ты и это забрал, негодей!» «Вот телефон!» Она не взглянула на таксиста, протягивавшего ей мобильный. «Остановите машину, я выйду!» Таксист хмуро посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Ты шутишь, что ли?» Рэйян кипела от ярости из-за мирана. Водитель сердито нажал на тормоз. «Открыт!» Как только машина остановилась, Райан выскочила из такси, всё больше располяясь от гнева. Она понятия не имела, где находится. Райан перешла дорогу, проклиная Мирана. На обочине, между деревьями, она заметила скамейки. Швырнула на землю свою бесполезную теперь сумку и села на неё. Ей не сбежать. Реян пыталась составить план действий. Почему она не запомнила номер Феррата или Элиф? Черные волосы растрепались и упали на лицо. Тонкое пальто не согревало. От отчаяния Реян почти плакала. Снова Миран оставил ее совершенно беспомощной. К ночи дождь усилился. Реян мерзла на скамейке, безуспешно пытаясь найти выход из ситуации. Она почувствовала голод. Вот наказание за её необдуманный побег. Вдруг кто-то пробежал мимо и схватил её сумочку. Рэйан подумала, что она войдёт в историю как девушка, которая и пальцем не пошевелила, когда её сумочку украли. Она просто смотрела вслед удаляющемуся вору. Спустя некоторое время вор вернулся. Райан могла видеть его ноги. Она не боялась, ведь красть у неё было совершенно нечего. Она не отреагировала, когда похититель бросил сумку ей на колени. Бродяга, лица которого она не видела, остановился рядом. Ты тоже, как я? Райан не ответила и даже не удостоилась поднять голову, чтобы посмотреть на него. Судя по голосу, это был молодой мужчина. Она сунула озябшие пальцы в сумку и сжала в ладонях записку от Мирана. Бедная, одинокая молодая женщина на улице в такой час, процадил мужчина сквозь зубы и схватил Райан за подбородок. Теперь она почувствовала страх, глядя на бродягу. Да ещё красивая, мужчина усмехнулся, будто веселился. Раян с силой оттолкнула от себя грязные руки мужчины. «Убирайся, или я закричу так громко, как только смогу!» Она широко распахнула глаза от ужаса. «Кричи!» — ухмыльнулся бродяга. «Здесь тебе никто не поможет!» Раян поспешно встала. Бандит продолжал улыбаться. Оставив сумку на скамейке, Райан быстрым шагом направилась прочь, сжимая в руке записку Мирана своё последнее богатство. Она промокла от дождя. Дождь казался неизменным спутником длинной ночи. Ещё несколько часов на улице, и её госпитализируют. Райан слышала, что бродяга следует за ней по пятам. Тебе не сбежать, дорогуша, ты моя. крикнул он, заставив Раян вздрогнуть. Одинокая и беспомощная, как же она справится с таким злом? Раян закусила губу от страха, как вдруг услышала за спиной звук, как будто человек упал на землю. Она обернулась и чуть не вскрикнула от радости. Это нормально, что она так счастливо видеть Мирана, хотя убегала именно от него. Миран схватил бродягу за шею и прижал к земле. Тот явно был слишком пьян, чтобы встать. Злоба да неузнаваемость исказила лицо Мирана. Рьян с удивлением смотрела на него, на его полные гнева голубые глаза. "О чём ты думала?" его голос дрожал. от гнева или от страха. Почему так сложно разгадать Мирана? Раян развела руки в стороны, вдруг осознав, что промокла до нитки. "Я от тебя сбежала", дрожащими губами произнесла она. "Разве не видишь?" Миран в несколько шагов преодолел разделявшую их дистанцию, схватил Раян за руку и потащил к машине. стоявшие в нескольких метрах у обочины. Он только на 5 минут вышел из дома и не смог найти Райан, когда вернулся. Всего 1 час он искал её, но в этот час он чуть не умер от испуга. Кроме того, его переполняла злость. Райан не издала ни звука, когда её подтащили и швырнули в машину как вещь. Она слишком замёрзла и устала, сил сопротивляться не осталось. Миран завёл машину. "Я предупреждал тебя", крикнул он, сжимая руками руль. "Я сказал, что ты не должна доставлять мне беспокойства, но ты меня не слушаешь". Рян продолжала молчать, но Миран всё подначивал её. "Я не понимаю, чего ты хочешь. Что с тобой не так?" Он отвлёкся от дороги и посмотрел на девушку. Ты хочешь только избавиться от меня? Если ты меня так ненавидишь, я собственнаручно передам тебя Азату. Миран блефовал, одна лишь мысль об этом ужасала его, но он хотел видеть реакцию Раян. Никогда в жизни Миран не отдал бы любимую Азату. Отдавай. Слегка кивнула головой Райан, глядя на Мирану. Если ты этого не сделаешь, ты не мужчина. Её саму до смерти пугал такой исход, но она решила бросить вызов Мирану. Чувство к нему мёртвым грузом лежало на сердце. Райанa трела глаза. Дорогу освещали уличные фонари и фары автомобилей. Небо почернело, как и её душа. Никакая тьма не испугает человека, который утопает во мраке собственной души. Райан глубоко вздохнула, а затем подумала: пусть не проходят морозы, не прекращаются дожди, не наступает лето. В конце концов, каждый из нас заложник своей судьбы, не так ли? Машина подъехала к дому, и Миран вышел, громко хлопнув дверью. Раян последовала за ним, чтобы он снова не поволок ее как вещь. Глаза Мирана помрачнели, предвещая беду. Почему он так разозлился, когда она убежала? Разве он не знал, что она попытается уйти при первой же возможности? Али вновь стоял на положенном месте. Миран подошёл к нему и схватил его за ворот рубашки. Кто тебе разрешил отходить от этой двери? Молодой человек выглядел очень смущённым. Всего полчаса оправдывался он, пытаясь вырваться. Обычно они с Мираном общались как друзья, тот никогда не смотрел свысока на сотрудников. Сейчас же Миран злился. Он не мог потерять Райан из-за неосторожности. Я отлучился на полчаса. Вы были дома. Меня не было дома. Как ты мог не заметить, что я ушёл? Но дело уже было сделано. Райан не видела смысла выяснять что-то дальше и вмешалась. Она храбро встала перед Мираном и посмотрела ему в глаза. Хватит срывать свою злость на невинных людях из-за меня. должно быть, она сошла с ума, бросая ему вызов, хотя сама очень боялась его гнева. "Не вмешивайся", крикнул Миран. "Иди домой немедленно". Рен отвернулась и побрела к дому, не оглядываясь. Она слишком устала. Единственную её вещь в этом доме, её одежду, испортил дождь. Дорожа она вошла в приоткрытую дверь дома, прошла по лестнице в комнату и заперлась. Сначала она избавилась от мокрой одежды, затем взяла случайные вещи из шкафа и направилась в ванную, заперев дверь и здесь. Продрогшая до костей, Райан с удовольствием приняла горячий душ, а затем переоделась, высушила волосы и причесалась. Она не знала, следует ли ей выходить из комнаты, а также задавалась вопросом, почему Миран до сих пор не пришёл. Впрочем, она этого и не хотела. Рен устало опустилась на кровать. В доме нет ни одной вещи, принадлежащей ей. Миран отобрал даже телефон и кошелёк. Сумочку она оставила на скамейке, а одежду испортил дождь. Теперь она оказалась в рабском положении, как и хотел Миран. Она в нём нуждалась. Райан уже засыпала, когда в дверь постучали. Миран будто ждал неудобный момент, чтобы поговорить. Райан неохотно встала с кровати и направилась к двери. Миран стоял, держа в руках поднос с едой, если, конечно, это можно было так назвать. Он выглядел совершенно спокойным, от его ярости не осталось и следа. Райан развернулась и села на кровать, а Миран привычно поставил поднос на тумбочку. "Я не умею готовить", ровным голосом сказал он. "На кухне есть всё, что нужно. Можешь приготовить что-нибудь сама". Райан посмотрела в холодные голубые глаза Мирана. "Я ничего не хочу". Сердито заявила она: "Мне не нужно ничего твоего. Я не собираюсь вести себя так, будто ничего не произошло. Этот дом не мой. Это твой дом". Райан сводила с ума упрямство Мирана. "Если бы мне удалось, я бы избавилась от тебя уже сегодня. Неужели ты всё ещё не понимаешь?" Миран неодобрительно покачал пальцем. Я не понимаю и отказываюсь понимать. Некоторое время Райан смотрела на него, затем натянула одеяло. Верни мне телефон и кошелёк. Пока ты не решишь всё в своей голове, я ничего подобного делать не буду. Миран скрестил руки на груди. Тогда запомни вот что: Раян встал, подошёл к Мирану и остановилась в шаге от него. Она хотела, чтобы он видел решимость в её глазах, но каждый раз сама себе рыла яму. Что бы ты ни делал, ты не сможешь удержать меня здесь. Миран так выразительно посмотрел на Раян, что та почувствовала боль в сердце. Её губы приоткрылись от удивления и непонимания. Почему ты так смотришь на меня? Я думаю о той Райан, которая очень любила меня. Лицо Мирана исказило гримаса боли. Он невольно коснулся волос Райан. Неужели она мертва? Взгляд девушки остановился на руках Мирана. Почему он так мучил её? Почему он так жесток? Тара и Ян умерла в день, когда её предали. Она исчезла, когда её бросили в незнакомом месте, в незнакомом доме. Ты убил её. Так кто ты? спросил Миран. Я не узнаю тебя. Райан улыбнулась. Как трудно выглядеть сильной в такой момент. Миран причинял ей боль своими прикосновениями. Ты не единственный, кто открыл своё настоящее лицо. Вот она, настоящая я. Раян указала на дверь. Она больше не могла оставаться сильной. Слёзы подступали к горлу. Плакать перед ним значит вновь оказаться беспомощной. Уходи. Я не хочу видеть твое лицо. Миран не реагировал, и Рэйян оттолкнула его руку. Я сказала, уходи! Ты меня не слышишь? Иди! Она вновь толкнула Мирана, а потом прижала руки к голове и закричала. Вдруг что-то произошло, и Рэйян открыла глаза и удивленно наклонила голову. Миран стоял на коленях и держал ее за бедра, положив голову на грудь. Малыш впервые почувствовал своего отца. «Ты причиняешь мне боль», — со слезами произнес Миран. «Я этого не вынесу. Ты моя единственная тихая гавань». Рэйян сказал, Только сегодня пообещала себе, что заставит Мирана страдать так сильно, как мучилась сама. Она должна ему навредить. Только так он сможет расплатиться с ней за ту боль. Но почему она так страдает сейчас? Почему её барьеры рухнули, когда этот человек преклонил колено? Ревен прокляла своё мягкое сердце. Почему же ей так больно видеть Мирана таким? Ты сжёг эту гавань, ответила Райан дрожащим голосом. Ты ушёл, бросил меня. Райан вновь переменилась. Теперь перед Мираном стояла совершенно другая девушка, с поникшими плечами, лишённая гордости, которая не могла больше оставаться сильной. Я не могу спать по ночам из-за боли в груди. Моё сердце разбито на тысячу осколков. Твоя совесть чиста? Слёзы текли по её лицу, пока она продолжала смотреть на Мирана. Ты когда-нибудь жалел меня, когда лгал, обманывал, когда бросил? Но я любила тебя больше, чем отца. Я говорила тебе, что не забуду тот день и не позволю забыть его тебе. Теперь плакала не только Раян, но и Миран без всякого стыда. Раян рассыпалась на кусочки, лишь крик Мирана мог сделать её настолько несчастной, как грустный конец любимого романа или души раздирающего фильма. который не забыть с годами. Миран вытер глаза прежде чем встать. Впервые в жизни он оказался на коленях, хотя говорил, что этого никогда не произойдёт. Она того стоила. Стоила такой сильной любви, таких чувств. Райан, даже боль от неё прекрасна, как и её имя. Миран схватил Райан за шею и прижался лбом к её лбу. Мне очень жаль, так жаль. Я не знал цену любви. У меня сердце разбито, клянусь. Эта близость увлекла Райан в бездну. Она повернулась спиной, убрав руки Мирана со своей шеи. На этот раз он взял её ладони в свои и не отпускал. будто он и без того причинил мало боли. Он уткнулся носом в её шею, обхватил талию, поцеловал длинные волосы, вдыхая их аромат. Позволь мне быть с тобой, позволь перевязать твои раны. Обещаю, тебе больше не будет больно. Райан не хотела слышать эти слова и чувствовать прикосновение. Она была готова нарушить свои обещания. Она освободилась из рук Мирана и отошла на несколько шагов. Закончил? Месть окончена, прохрипел Миран. Осталась любовь. Я готов даже страдать от твоей руки. Рян прижала руку к губам. Её сердце истекало кровью. Всё выходило из-под контроля. Она убеждала себя, что Миран её не любит. И поддерживала этим свою ненависть, но не получилось. Она любила этого мужчину всем сердцем. Почему же тогда невозможно его простить? Раян злилась на жизнь и на судьбу. Это просто невозможно. Любовь не всепрощающая. Не молчи, скажи хоть что-нибудь, взмолился Миран. «И злей на меня всю злость, что скопилось внутри!» Влажные от слез голубые глаза, спутанные черные волосы, дрожащие губы свидетельствовали о его боли. Мирану казалось, что никакие слова не могут причинить большую боль, чем это невыносимое молчание. «Мне больше нечего сказать». Ее лицо вновь залили слезы. «Слова закончились, как и моя жизнь. Знаешь, почему я не могу тебя простить?» Миран устремил взор на Реян, и она судорожно сглотнула. «Десятки женщин в мире сломлены, прямо как я. У нас одинаково кровоточат раны». на связывает общая боль, которую невозможно выразить от стыда. Рян подняла палец вверх. Это называется предательством. Она качала головой. Её губы дрожали. Знаешь, что я могу тебе сказать? Миран посмотрел на Рян, а она мягко закрыла глаза. Да убережёт Аллах от таких людей как ты и такой любви